Они вышли на улицу. Извозчика не взяли. Мирович не очень торопливо, молча и без оглядки шел в направлении к Невской перспективе. Странная, давно не бывало, тихая улыбка блуждала по его лицу. На Аничковом мосту он чуть было не столкнул за ветхую деревянную перекладину какого-то зазевавшегося пешехода повернули прохладную, теневой стороной к гостинному ряду. На Невской перспективе от зноя и пыли было мало прохожих. Приятели вошли в ограду Казанской церкви, посидели здесь под развесистой липой, потолковали и вошли на паперть. Мирович переговорил с привратником и вскоре они с Ушаковым в сопровождении нарядно одетого дичка И добродушного священника вошли в храм. Зажгли кое-где свечи. Пахнуло ладаном и прохладой. Священник надел ризу и склонясь в сторону, тихо спросил. По ком панихида? По умершим, убиенным рабам Василию и Аполлону. Кто же родичи или товарищи не будут вам? сражений, сражение однополчанец